Литрес Чтец представляет Елизавета Соболянская Гарем в наследство Пролог Костер весело трещал и пах солью, Ветер пустыни ослабевал здесь, на побережье, Давая отдых усталым глазам и посеченной песком кожи. Молодые воительницы веселились, передавая по кругу кувшин ячменного пива. Почему бы нет? Они вернулись из длинного рейда к границе с соседним государством. Утомленные, высушенные солнцем. И теперь отдыхали, пока десятники докладывали обстановку командира отряда пустынных кошек. Все уже вымылись в огромные бочки с теплой водой. Вытряхнули песок из доспехов. Закутались в простыни и теперь наслаждались легким пенящим напитком, ожидая, пока на огне запечется мясо. «Как только жалования выдадут, я сразу домой!» Гибко потянулась Агилая, рослая воительница с пятью жутковатыми шрамами на плече. «Молодой муж соскучился», — понятливо фыркнула Левея. «Она никак не могла накопить денег на выкуп за мужа, потому что трепетно любила коней и предпочитала тратить жалования на покупку жеребят. И муж, и дочь. Агилая была в их отряде самой старшей по возрасту, хотя их называли молодыми кошками. «А меня сестра на смотрины пригласила», — расслабленно улыбнулась Динара. «У ее второго супруга братья подросли, родители хотят устроить праздник» мальчиков со всей улицы собрать, воительниц пригласить. «О, я тоже на женихов поглазеть хочу», — оживилась бойкая каримала тряхнув высоко подобранными в хвост влажными волосами. Она вообще была самой любвеобильной в отряде и не теряла возможности зажать подавальщика в трактире. «Кошка ты мартовская», — фыркнула Динара, — «там не подавальщики будут» о приличной мальчике из хороших семей. Тебе бы все руки распускать, но за этих женихов есть кому заступиться. Гляди, бока намнут». «Да ладно тебе». Каримала сверкнула в полумраке белыми зубами. «Что я, не понимаю? Может, я мечтаю о невинном цветочке, который поразит меня в самое сердце и убедит встать на путь исправления?» Остальные воительницы захохотали, не веря в такое превращение. Индира слушала подруг и соратниц и медленно сладко пьянела. Ей, четвёртой дочери обычной десятницы, о замужестве мечтать рано. Сначала нужно подкопить серебра. Юные женихи не любят жить в палатках. Им хочется сразу уехать в новый дом, желательно с садом и колодцем. Кто-то мечтает о верблюде, кому-то больше по душе стадо овец или коз. Есть те, кто не ответит на ухаживание без украшений и подарков. В общем, пока стоит выпить пиво, поболтать с подругами, а завтра заглянуть к папаше Корку. Выбрать пару мальчиков поаппетитнее, чтобы отметить возвращение из рейда. Додумать свою мысль Индира не успела. В круг света вошли десятницы. Три крепких, высоких воительницы в широких боевых браслетах, но без доспехов. Теплого вечера, сестры! Самая молчаливая из них поздоровалась, перехватила кувшин и сделала большой глоток. Кушки напряглись. Тиана, хоть и была молчалива, всегда за своих стояла горой. «Не напрягайтесь, девочки!» — фыркнула более резкая Эмилда. «Нас похвалили. Будет небольшая премия и разрешение на брак для доиренные символы». «Ура!» — воительницы расслабились и тяжелыми хлопками ладоней поздравили будущих невест. «А что тогда?» Осмелилась спросить Агилая, кивком головы, указывая на Тиану. Третья десятница, самая дипломатичная и разговорчивая, Саллара, присела к огню и улыбнулась. Тира остроилась, потому что от нас уходит Индира. «Что?» — кошка скинулась «Я никуда не ухожу». «Уходишь», — все еще улыбалась десятница. Твоя тетушка, старшая воительница Лавсикая, умерла, не оставив наследниц. Вчера скрыли ее завещание. Она оставила тебе все. С условием позаботиться о мужчинах ее гарема. Рев воительниц прибил пламя к земле. Вот это да! Вот это удача! Поздравляем! Старшая воительница наверняка дом хороший раздавались со всех сторон радостные и чуть завистливые восклицания. Индира же застыла, глядя в огонь, тётушка Лавсикая, сестра отца, росслая, крепкая старуха с тонкой сеточкой морщин на лице. Она получила серьезное ранение в одной из вылазок как границы, и с той поры всегда ходила опираясь на палку. Но палка та была порой пострашнее копья в ее руках. Именно эта тетушка вначале нещадно гоняла племянницу, заставляя бегать, прыгать, уворачиваться от мешков с песком, метать дротики и стрелять из лука. А потом привела к своей соратнице и попросила пристроить девочку в к квоительницы Так Индира пришла в казарму пустынных кошек да так и осталась в ней. Матушка к тому времени завершила службу и занялась разведением скота. Отцы постарели и предпочитали сидеть дома и прясть шерсть. Старшая сестра помогала матери, собираясь унаследовать стада. Средняя взялась за ткачество и неплохо в этом преуспела. Еще одна торговала в лавке готовыми шерстяными бурнусами, да занималась мелким ремонтом для тех, кто спешит. Индири, самый младший шустрый. Все эти занятия казались слишком скучными. Ей не хватало усидчивости, чтобы сплетать шерстяные нити в узор. Не хотелось возиться с овцами, и даже торговля в лавке не привлекала. Хотя и мать, и старшие сестры пытались ее научить своему ремеслу и приобрести помощницу. Только тетка ловсякая разглядела в ней храбрость и силу. Хотя что-то можно было разглядеть в шустрой, как блоха-малявке. И вот теперь, оказывается, оставила ей свой дом и гарем. «О, гарем!» — подвыпившая каремала хлопнула индиру по плечу. «Ох, и сладкие там, наверное, мальчики!» «Будешь все ночи проводить в гареме, выбирая себе конфетку на ночь?» Воительницу покоробили такие намеки. Кари, подумай головой. Моя тетушка была на десять лет старше моего отца. Ее мужья мне в дедушке годятся». Остальные кошки грохнули хохотом и дружно стукнули кружками над огнем. «И все же гарем — штука полезная и приятная», — сделав глоток, вернулась к теме Агилая. «Даже старики могут хлопотать по хозяйству и выполнять несложные работы. Во всяком случае, в твоем котле всегда будет каша, а одежду приведут в порядок». «Я и сама умею готовить и штопать», — буркнула Индира старательно не замечая насмешки соседок. Да, она умела шить и готовить, но все старалась делать максимально быстро. Поэтому поначалу, когда ее только приняли в отряд и поставили к котлу, кошкам пришлось жевать сырую крупу. Ведь ждать, пока каша дозреет, у юной Индиры не хватало терпения. А уж ее штопка вошла в легенды. Она получалась на диво прочной, но очень заметной. Между тем огонь догорал. Десятницы вынули из-под слоя золы свёртки с мясом и быстро их раздали отдыхающим кошкам. В дозоре приходилось обходиться сухофруктами и полосками вяленой баранины. Теперь же от аромата запечённого в углях барашка голова шла кругом. Воительницы радостно заголодели и взялись за ножи. Индира задумчиво глянула на свою порцию, припомнила тетушку и позволила себе съесть всё. Раньше она бы непременно оставила половину мяса на завтрак, чтобы сохранить силы на длинный день полный забот. А вот теперь решила плотнее набить живот и уснуть завернувшись в овчину. Раз уж ей достался дом, да еще с садом и гаремом, держать на службе не станут. Отправят заниматься хозяйством и рожать детей. Вздохнув, воительница запила ужин простой водой и завернулась в походное одеяло. «Нужно отдохнуть. Уже завтра ее жизнь круто изменится».